Глава вторая. В театре было шумно. На входе стоял билетёр, и Маша с готовностью достала свой заветный билетик на отборочный тур среди университетских команд КВН. Собираясь на конкурс, она проторчала перед зеркалом целый час, и теперь удовлетворённо улыбалась своему отражению в стеклянной двери. Длинные тёмно-русые волосы каскадом струились по плечам, губы горели коралловым блеском, а новый кремовый плащ И белоснежные сапожки на шпильках делали её неотразимой. Маша услышала она за спиной голос Ани и удивлённо обернулась. Как ты сюда попала? Тебе разрешили прийти на студенческий конкурс, но здесь не подают омаров и не дарят дорогие подарки. Тут же напала она на подругу. Я знаю, что здесь будет происходить, обиделась Аня. Но выступает наша факультетская команда. И я очень хочу поддержать их. Надеюсь, ты пришла одна? Скептически осматривала Маша новенькие Анины джинсы, короткую зелёную курточку и алую розу в руках. "Да", буркнула Аня и тут же добавила: "Валерик заберёт меня после конкурса". "Ну, тогда идём", со вздохом пожала плечами Маша. Присутствие Ани подействовало на капитана команды как красная тряпка на быка. Он выступал безупречно своим задором разжигая огонь в команде. Зал то и дело взрывался хохотом и рукоплескал команде и журналистов. Маша хлопала громче всех и даже кричала «Браво!». Повернувшись к Ане, она заметила в глазах подруги замешательство. Видимо, в сердце Той не все было спокойно, и Руслан все же успел оставить в нем след. К концу конкурса стало ясно, что команда журналистов займет первое место. Аня беспокойно посматривала на свой сотовый телефон и жестами показывала Маше, что уходит. Мария, понимающе кивнула и махнула подруге на прощание рукой. Но Аня вместо того, чтобы проталкиваться к выходу, вместе с другими студентами вырвалась на сцену. Она легко лавировала среди ревущей толпы и прижимала к груди заветную алую розу. Маша от удивления не смела шелохнуться. Аня добралась до красавца капитана, сжимающего в руке почётную грамоту победителя. Вручив ему розу, встала на цыпочки и нежно поцеловала в щёку. Затем так же быстро спустилась по ступеням и исчезла в толпе. Руслан, словно зачарованный, смотрел Аню вслед. Маша дождалась, пока основной поток желающих пожать руку победителям схлынет, и сама поднялась на сцену. Руслан, заметив подругу, взмахнул рукой в знак приветствия и крепко прижал к своей широкой груди. Пойдём с нами, отметим победу, прокричал он ей в ухо. Интересное предложение. Если только я вернусь домой вовремя, с опаской покосилась Маша, набеснующая от радости остальную часть команды. Да не дриев ты, Машка, хохотнул Руслан. Здесь недалеко есть кафе, там и посидим, а в 9:00 вечера будешь дома, я обещаю. Согласна. Кротко улыбнулась Мария. Руслан своё обещание выполнил, и к 9 часам вечера Маша сидела в такси. Достала из сумочки сотовый телефон и ужеснулась. На экране высвечивалось 10 пропущенных вызовов от Максимеляна Ростового. Сердце бешено застучало. Выступление своего парня она пропустила впервые и теперь чувствовала себя предательницей. Надо было хотя бы позвонить ему и предупредить, что не придет. Уже дома постаралась успокоить себя тем, что Максимилиан не очень обиделся. Ему было с кем веселиться на банкете в честь окончания выступления, и сейчас, скорее всего, он пребывал в состоянии глубокой нирваны. С утра на душе скребли кошки. Но почему бы Максимилиану не позвонить ей еще раз? Вдруг она сломала ногу и теперь лежит дома в гипсе. Маша включила компьютер и вошла в социальную сеть. Руслан успел выложить фотографии с вечеринки, потому что почти на всех фотографиях Маша была рядом с Русланом. На некоторых он прижимал ее к себе, а со стороны это выглядело не очень по-дружески. Если Максим Ильян увидит эти фотографии, то никакие оправдания Машу не спасут. Она схватила со стола сотовый телефон и выпалила, не дожидаясь приветствия. «Руся, это ты фотографии ВКонтакте выложил?» «Удали их, умоляю! Ну хотя бы те, где я рядом с тобой!» «Маша, ну что за глупости?» – сонно пробурчал Руслан в ответ. «Ты же сама решила пойти на конкурс. И как я их удалю? Там уже сто пятьдесят три просмотра. Твой бас-карабас тоже, кстати, лайк поставить успел». «Ясно», – Маша медленно положила телефон на стол. «Теперь отношения обречены. Можно больше не ждать звонков и писем». Какой грустный конец любовной истории, в разгар весны. В университете было, на удивление, спокойно и тихо. Рядом с Машей все пары подряд преданно строчила конспекты Аня, а Руслан так и не появился. Видимо, решил сделать себе выходной после яркой победы на конкурсе. «И как ты объяснишь Максим Ильяну свою вчерашнюю выходку?» С любопытством потересовалась Аня, когда подруги зашли перекусить в блинную, расположенную прямо напротив института. Не знаю, хмурилась Маша, размешивая сахар в чашке капучино. Надеюсь, он не догадается нас здесь искать. Ой, кажется, он здесь, опустила глаза в тарелку с салатом Аня. Маша съёжилась и не двигалась. Хоть бы он не заметил нас, пробормотала она. Но Максимилиан уверенно приближался. Машенька, ну где же ты вчера была? деловито отодвинул он стул и присела рядом с подругами. И тут Машу осенило. «Как где? На конкурсе команд. Ты разве не знал, что наша команда выступала? В коем-то веке первое место заняли. После была вечеринка». «А как же мое выступление?» – растерянно посмотрел на Машу, герой ее личной жизни. «Ой, я про него забыла совсем. Почему же ты не позвонил мне заранее?» «Но, Машенька...» Я отослал тебе приглашение через интернет. А у меня не было времени зайти в почту. Как можно честнее посмотрела на длинные тёмные кудряшки Максимилиана Мария. Видишь, как неудобно получилось. Ну да ладно, всё равно вчера там ничего интересного не было. Я в карты проигрался. Поморщился от болезненных воспоминаний Максимилиан и вдруг оживился. Погуляем по Пушкинской. На большее у тебя средств не осталось? С презрением хихикнула Аня, потрогав для верности свой новый сверкающий браслет на запястье. «Не-а, но послезавтра обещали заплатить гонорар, и мы обязательно куда-нибудь сходим», клятвенно пообещал Маше ее незадачливый ухажер. «Хорошо, погуляем», согласилась Маша и подловила себя на мысли, что ей не очень-то хочется проводить с Максимилианом свое время. Он не потрудился извиниться за то, что что оставил её одну на другом конце города, и его совсем не тронуло, что вторая половинка провела вчерашний вечер в компании капитана команды КВН. Это означало одно: Маша не настолько глубоко запала в его сердце, если оно у Максимеляна вообще имелось. Перебирая в голове догадки, Мария нехотя засобиралась, сняла со спинки стула свой новенький кремовый плащ, Снова подметила, что Максимилиан не подскочил подать ей верхнюю одежду и внутри начала закипать от такой несправедливости. Первая вышла на улицу, силой толкнув дверь блинной. Максимилиан затопал следом, сжимая в правой руке свой кожаный портфель. Шагая по улице размашистой поступью и размахивая портфелем, он болтал обо всем подряд, немало не интересуясь, насколько тема интересна его собеседнице. Улица Пушкинская была усеяна студентами. Сессия неумолимо диктовала свои условия. Все старались дать экзамены как можно быстрее. Маша поискала глазами свободное место на многочисленных полукруглых розоватых лавочках с чёрными коваными ножками, но рядом с институтом места были заняты. Максимилиан продолжал вышагивать вперёд и всё рассказывал, рассказывал о чём-то очень заумном, настолько, что Маша успела потерять нить его рассказа, заметив мобильную кофейню На перекрёстке он резко затормозил. Манечка, а давай по чашечке капучино, а то в горле что-то пересохло. Шагнул Максимилиан в направлении машины, торгующей кофе. Ну давай, вяло согласилась Маша и потащилась следом. Ей не очень-то хотелось пить. Тебе какой? Со сливками. Два со сливками. Манечка, а у тебя мелочь есть? А то у меня только 1000. Заискивающе посмотрел в ее сторону музыкант. Маша со злостью выгребла из кармана плаща последние 70 рублей и вручила их Максимилиану. «Держи! Смотри, не подавись своим кофе!» Буркнула она и, заметив свободное место на лавочке возле пушистой ели, поспешила туда. «Мне не надо!» Максимилиан ее обиду решил не замечать. Спокойно забрал кофе, присел рядом с кипящей от отражения подругой И продолжил свою болтовню ни о чём. Зачем я здесь сижу? Ведь отношение с Максимилианом Игоря Шаломонова не стоит. Его даже не задели вопиющие фотки из интернета, где я обнимаюсь с капитаном команды. Мысленно сокрушалась она. Видимо, всё это время отношения были нужны лишь ей одной, а Максимилиану просто удобно, когда она под рукой. И неважно, с кем его половинка провела прошлый вечер. Главное, У неё можно выгребсти последнюю мелочь, чтобы заплатить за свой кофе. От такой догадки Маша даже отодвинулась подальше от своего музыканта. "Слушай, Максик", прервала она заумно щебетание резкой репликой. "Мне домой пора. На носу сессия, курсовая недописанная. Наверное, в ближайшее время не будет возможности посещать твои мероприятия". Замерла и прислушалась, надеясь услышать хотя бы разочарованный вздох. "Да?" Асьоксина по условие своей интересной лекции Максимилиан. Ну, как знаешь, позвони мне, когда освободишься. Тут он заметил какого-то знакомого, обросшего бородой и неосными волосами, в нелепой одежде с походным рюкзаком наперевес, и заорал во всё горло: "Ден, стой, это я, Ден!" Ден опасливо обернулся, узнав Максимилиана, бросился навстречу. "О, Кофея!" Как давно я не пил кофе, воскликнул он. Пойдём, я куплю нам ещё по стаканчику, подскочил Максимилиан с лавочки. Уже уходя, вспомнил про Машу, с досадой повернулся. Манечка, ну всё, давай, звони, если что. Девушка о торопела продолжила сидеть на лавочке. В её умной и ответственной головке не укладывалось последнее происшествие. Посидев так некоторое время и осознав, что Максимилиан не вернётся, она побрела в сторону дома. Денег на проезд не осталось, и она мысленно порадовалась, что живёт на улице Пушкинской, в паре остановок отсюда. Весна цвела и пела, всё вокруг щебетало, веселилось, смеялось, держалось за руки, а Маша Панура, приласкиваясь к эту мешанину радостного возбуждения, чувствуя, как отвращение к противоположному полу заполняет ее сердце. В глубине души медленно зарождалась ненависть. Она больше никогда не позволит себе влюбляться, и отныне номер телефона Максимилиана Расторгуева, рок-музыканта из группы «Бас Карабас», внесен в черный список. А в социальных сетях он будет заблокирован.